Когда я заглянул в сумку, я увидел Робу, способную скрыть моё тело, и вытащил её. Она была уложена, и я её развернул. Роба оказалась полностью чёрной и с капюшоном. Такие предпочитают носить магия. Этот предмет я бы точно не взял в времена. Мечнику в ней двигаться непросто. Но она подходила для того, чтобы не дать меня увидеть. Мне идеально подходила одежда, скрывающая меня полностью. Она была так прекрасна, что не стоило даже думать о цене. Я был готов аплодировать чисто вкусом водой в антиристке хотя, сделая это, выдал были лишь приглушённые и сухие звуки. Ладно, стоит примерить. На ощупь одежда была довольно приятной. Использовать будет удобно. Странно, что тактильные ощущения работают у ссохшейся плоти. Но всё же я монстр. Именно так и стоит думать. Кроме приятного ощущения как авантюриста, меня ещё интересовала возможность нормально двигаться. Угол обзора немного сузился. И всё же я прекрасно видел, что передо мной и по бокам. Если окружат враги, капюшон придётся снять. Но если монстров будет всего несколько, я смогу справиться даже в нём». «Ну что, понравилось?» «Ага. Идеально сидит», — ответил я, приблизившись к Алине. При том, что она боялась меня, сейчас девушка была достаточно близко. В руках всё ещё был меч, но направлен был не на меня. Привыкла. И не слишком быстро. Я подумал об этом. «Одежда нравится. И всё же не боишься?» «Конечно боюсь. Просто сейчас ты больше похож на человека» и я вроде как могу подойти поближе. Но поближе было на расстоянии трёх шагов. Немного дальше родился удара о меча Лины. При том, что она держалась на достаточном расстоянии, чтобы ответить, бдительность она не снизила. И всё же это был значительный прогресс. Так я думал, где я на поведение Лины? Вряд ли можно сказать, что мне повезло, когда я наткнулся на дракона и стал скелетом. И всё же настоящая удача, что я встретился с Линой. Конечно, я спас её жизнь, но общение с монстром чем-то нормальным назвать нельзя. «Непонятно, почему эта девушка помогает мне, и всё же я ей благодарен». «А, точно, я ещё много всего накупила. Вот перчатки, ботинки, бинты. Ты ведь не хочешь показывать свои конечности, если пойдёшь в город?» Лина вытащила из сумки обувь и перчатки и поставила на пол лабиринта. Они были из качественной кожи, одноцветные, специально, чтобы не выделяться. Я был очень этому рад, хотя я попросил Лину купить только одежду. Потому и думал, что возьмет она одну робу. Но Лина поняла, что мне надо, и купила всё необходимое». Есть ли ещё хоть где-нибудь девушка, которая выбирает вещи монстру? Впервые с тех пор, как я стал таким, я был готов расплакаться. Хотя до этого тела, скорее всего, это невозможно. В любом случае, я надел обувь и перчатки. Вообще, я был ссошимся. Потому не был уверен, подойдут ли мне вещи обычных людей. И все же хорошо, что я мог примерить обновку. В итоге на обуви пришлось потно затягивать шнуровку. И перчатки оказались слишком большими. Мечом, скорее всего, будет непросто размахивать. Но... «Они понадобятся мне только в городе». «О, неплохо. Впечатляет. Ты чем-то Вайта напоминаешь». «А у меня зеркало есть. Надо?» Лина говорила, как какая-то продавщица. Сказала, что и на Вайта похож. Вот уже не знаю, комплимент ли это. Теперь же она достала зеркало, положила на землю и немного отошла. Было немного больно, что она не передавала вещи лично. Но да ладно. Но девушка по-настоящему заботливая. Раз даже зеркало принесла. С тех пор, как я стал скелетом, я мог только трогать свое лицо потому мне было интересно, как я выгляжу. Конечно, я понимал, что у меня не лицо 25-летнего живого парня Милахи. Лицо у меня не было каким-то круглым, так что сильно я не переживал. К тому же, даже если у меня была жуткая физиономия, проблем не было. Тут главная сила. Я же авантюрист. С этими мыслями я взял полированное зеркало и посмотрел. Это... Но, можно сказать, это то, чего я и ожидал. Физиономия ссохшегося мертвеца. Глаза впалые и, что удивительно, только одно глазное яблоко. Странно было то, что видел я, похоже, обоими глазами. Но и с такой рожей разницы нет, один или два глаза. В любом случае, я выгляжу как труп. А ещё необычно было то, что на лице была сложная узорная татуировка. Она слегка светилась голубым светом. Свет был красивым, но вызывал какие-то странные ощущения. Было в нём что-то таинственное. Возможно, он как-то связан с моим превращением монстра. Но сильнее всего озадачило меня другое. Эта татуировка испортит всю мою маскировку. Всё же она слишком выделяется. Будь татуировка простой, переживать было нечем. Но это-то Я долго возился с зеркалом, натягивая капюшон так, чтобы она была не видна. Вот только всё было бесполезно. Свет всё равно просачивался. Что не думай, а выглядел я как нелюдь. В итоге получился светящийся синим под капюшоном вайт. Да уж. Проблемка. Вот что теперь делать? С этими чувствами я хватался за голову. А, точно. Ты не просил? Но я подумал окупить. Э, как тебе? Лина что-то вытащила из сумки. Она столько всего вытаскивала, хотя сумка не выглядела настолько вместительной. Неужели она магическая? Нет, сейчас это не важно. Важнее то, что достала Лина. Маска. Маска в форме черепа, скрывающая лицо. Эээ, это! -э Мне было интересно, зачем она ее купила? Алина уверенно ответила: Господин Рент, ты ведь в город собираешься. Вот я и подумал, что ты захочешь скрыть лицо. все же светясь! «Ты в город не войдёшь, верно?» «Так и есть. Она и правда очень чуткая. Мои глаза снова запылали, но слёз не было. Если постараюсь, я смогу заплакать? Или всё останется на уровне желания?» В любом случае, я поднял маску, купленную Линой с пола, и поднёс к лицу. Есть отверстие для глаз и рта, так что с дыханием и обзором проблем не будет. Правда, сейчас не знаю, нужно ли мне вообще дышать. Стоит надеть. Примеряю её. Я почувствовал притяжение от маски, и она буквально присосалась к моему лицу. А, -а, -а, а Выдал я странный звук. И вот, маска была уже на моем лице. «Вау, а тебе идет!» Услышал я похвалины, рассматривая себя в зеркале. Там был подозрительный темный мечник в маске скелета. И правда идет. Но чуть ранее я был кучей костей, так что маска в форме черепа не могла мне не подойти. Так уж я подумал. И все же слишком она хорошо сидит на лице. Снять ее можно? Меня атаковало беспокойство. Я попробовал снять маску. И вот... «Не снимается». «Что?» – глупо выдала «Всё-таки никак?» – Озабоченно спросила Лина, смотревшая, как я борюсь с прицепившейся к лицу маской. Я пытался с ней что-то сделать, но как не старался, она не снималась. Будто приросла. Ощущение такое, что снять её можно только с лицом. «Никак», – ответил я, и лицо Лины сразу стало виноватым. «Прости, это я виновата. Просто продавал её подозрительный тип. Я купил её уличного торговца, а цена была очень низкой». Говорила на то, чему сама не находила оправдания. Обычно на цены в магазинах всегда жалуются. Но когда они слишком уж низкие, когда слышу такое, сразу представляю мошенника. Ну хоть это и был мошенник, нельзя сказать, что и среди обычных торговцев Жулика жуликов не впадается. Кстати, и сколько? Три медные монеты. Очень дёшево для металлической крепкой маски, верно? Но мне она сразу понравилась. Лине такое нравится? Ну и ладно. Да уж, ничего удивительного. Она сказала три медных монеты. Маски для авантюристов не были редкостью. Многие работают авантюристами годами и иногда получают раны, которые сложно или нельзя полностью вылечить. Потерю рук и ног не восстановить, если, конечно, этим не занимается кто-то с классом святой из церкви, но на это нужны серьёзные пожертвования. Те, кто не могли заплатить, вынуждены были смириться и жить так или дальше стараться с протезом. Если серьёзно пострадало лицо, например, от ожога, то придётся носить маску. Низшие монстры, Такие, как Тина, используют кислотные сферы. Целец она в первую очередь в лицо. И вот что бывает, если у уклониться не вышло. Потому-то маски были в ходу среди авантюристов. Носить такое не хотелось. И всё же рыночную цену я знал. И та маска, что была на мне, не могла обойтись дешевле серебряной монеты. За пару же монет можно было купить хлеб. То есть одни материалы на эту маску стоят дороже, чем сумма, за которую её продали. И всё же Лина её купила. Вещь была подозрительно дешёвой. Но девушка не смогла стоять перед маленькой ценой. Я смотрел на Лину. А она принялась в размахивать руками. А это... нет, думаю, всё будет хорошо. Не думаю, что там какое-то проклятие. Вот я же её в руках держала, и, и всё хорошо. Может, с ней что-то не так, но она точно не проклята. Но, в принципе, это так. Лина без проблем достала маску из сумки и положила на землю. То есть, она не проклята? Нет. Сосредоточившись на маске, я ощутил что-то зловещее. Она точно проклята. А на Лину она никак не повлияла, потому что она не попыталась её надеть. В любом случае, я тоже без проблем держал её в руках. То есть проклятие активируется после того, как маску надеваешь. А вот уж не везёт. И всё же, проклятие может чего и получится сделать. Я сосредоточился на силах в своём теле, после чего из моего тела вырвался особый голубой свет. «Это же... неужели святая сила?» Удивлённо проговорила Лина. Я мог понять её реакцию. «Всё же эту силу не так часто можно увидеть». Иногда можно увидеть, как священнослужители используют эту силу, и всё же так близко это не происходит. И использовал я святую силу потому, что она может очищать. Она могла избавить от проклятия. Только духовенство монополизировало эти знания. И они почти не расходились. Я тоже не знал, как это делается. Но даже так не доводилось слышать, что от проклятия можно избавиться простой активацией. Раньше для меня это было невозможно. Мой предел – очищение воды. С проклятием мне было никак не справиться. Но убивая монстров, я прошёл через изменение формы существования. Потому и действовал. И в итоге получил результат. Пока реакции не было, и маска была всё ещё на мне, но под влиянием моей святой силы она начала трещать. Она снимается. Вот чего я ожидал. А это, господин Рент, голубая аура, кажется, начала убивать! пробормотала наблюдавшая за мной Лина. Она была права. Из моего тела выходила всё меньше святой силы. То есть она закончилась. Святой силы стало больше и всё же незначительно. До этого было ощущение, будто я срываю маску, но теперь оно пропало. Всё же не вышло. Смирившись, я перестал использовать святую силу, а маска перестала дрожать. Когда я прекратил, она снова идеально сидела на моём лице. Ни намёка, что она может отцепиться. Всё же моей силы было недостаточно. Не вышло? Не вышло. Шокированный я уселся. Арина заговорила. Прости, я купила проклятую вещь. Извинилась она. Возможно, ей правда выглядел очень уж подавленным. Глаза рины были важными. Похоже, она и правда чувствовала вину. Кажется, она думала, «Ах, не снимается, как же так?» Хотя, если подумать, винить её было не в чем. Потому я сказал ей, «Не переживай, всё равно лицо прятать. Могу и так походить. Но сейчас это невозможно. Но стану сильнее, и может получиться. А так, я сэкономил деньги». Я старался подбодрить по Никшелину. Хотел дотронуться до ее плеча, но она успела отступить. Ну да, я же голь, она ко мне еще не привыкла. Однако она протянула руки, желая остановить меня и взяла за руку. Что? Я был удивлен. Она сказала: Я понимаю. Господин Рент, неплохой человек. Монстр? То есть нет, я не боюсь, больше не боюсь. Говоря это, ее руки дрожали. Понимаю. Хоть и говорит, что не боится, но на деле это не так. И всё же даже в таком случае она постаралась успокоить меня. И потому я сказал ей «Спасибо, но пока и правда не привыкнешь, не заставляй себя». После чего я осторожно убрал руку, чтобы не навредить девушке. Лина ответила «Я привыкну. Быстро. Вот увидишь». Уверенная и с улыбкой сказала она «Довольно глупый разговор получился, будто нас здесь и не было. И всё же я снова ощутил себя живым. Как же приятно вести с человеком человеческую беседу». «Кстати, ты пойдёшь в город?» Спросила Алина после того, как я одел приобретённые ей вещи. Её слова удивили меня. Наверное, дело было связано с тем, что я переживал, возможно ли это вообще. Я стремился изменить свою форму существования, чтобы пойти в город. И теперь я думал, что если постараюсь, то смогу это сделать. Да только было тревожно. «Думаешь, получится?» Спросил я Алина. С точки зрения человека в робе, в перчатках и с мечом на поясе, смогу ли я попасть в город? В данном случае... Я мог спросить лишь мнение Алины. Она прикоснулась рукой к губам. Хм, выглядишь ты подозрительно, но таких людей хватает. Возможно, кто-то попросит показать лицо. Но тут как повезёт. К тому же маску ты снять не можешь. Если попадёшь в город, то можешь честно сказать, что не можешь её снять. А если потянуть, то тут уж будет понятно, что маска не снимается. И всё же, моя кожа. Тут можно оправдаться. Сказать, что монстр жизненные силы высосал. Конечно, ты выглядишь как нежить, но вряд ли кто-то подумает, что он разговаривает с нежитью. Если поговорят с тобой, то скорее подумают, что имеют дело с израненным авантюристом, чем с монстром. Лицо подозрительно, но сейчас его не видать. Можно идти. Давай, одобрение Лина. Честно говоря, я думал, что её мнение верно. Если нежить не высшая, общаться она не может. Могущественное существо можно определить, просто приблизившись. Но по мне такого не скажешь. С моей силой можно не переживать о том, как попасть в город. К тому же, даже если меня посчитают подозрительным, если буду настойчив, всё будет в порядке. Можно сказать, что всё зависит от моих стараний. «Понял. Постараюсь». «Да, идём», — сказала Лина, и я вопросительно склонил голову. «В смысле?» «А мы ведь вместе идём?» Не Непонимающе ответила мне Лина. Я был удивлён. Ей подумать не мог, что могу пойти с кем-то. Всё же я нежить. Слишком рискован найти в город вместе со мной. Если узнаю, что человек водится с нежитью, его могут прогнать. Может, она этого не понимает? Раздумывая над этим, я спросил. «Если пойдём вместе, ты...» Ты будешь в опасности. А? Ну, может и так, но в этом случае шанс успеха выше. Если кто-то говорит, что с тобой человек, никто даже не задумается, что это на самом деле монстр. Верно. Но ты уверена? Если что-то случится, тогда и будем думать. Я бы уже умерла, если бы не ты. Могу же и я ради тебя разок жизнью рискнуть. Хоть она и говорила это, немного не понимая, в чем проблема, но обычно никто бы на такое не пошёл. Всё же Рина очень добрый человек. И я ей за это благодарен. Я же думал отказаться, беспокоясь за неё. Да только в город мне хотелось. К тому же она была права. Если кто-то поручится за меня, шансы на успех возрастут. И если раз получится, в следующий раз будет в разы проще. Если тебя знают, то уже не будут так досматривать. В итоге я решил положиться на Лину. Полагаюсь на тебя. Но... не рискуй собой. Просто скажи, что я тебя обманул. Даже если меня раскроют, сына всё должно быть в порядке. Я могу быть подозрительным. И всё же, говорящая нежить, это слишком уж странно. Если сказать, что я пострадавший авантюрист, должны будут проверить. Тут никаких противоречий. Лина услышала меня, слегка склонила голову. «Надеюсь, получится обойтись без этого. Но в случае чего, что-нибудь придумаем», — сказала она и улыбнулась. «Следующий!» — прозвучал резкий голос солдата, охранявшего западные ворота города Мальт. Услышала его, Лина обратилась. «Идём, господин Рент» уверенно сказала она, и пошёл вперёд. Все же девушка оказалась очень надёжной. Думая об этом, как о чём-то постороннем, я пошёл за Линой. Женщина и мужчина. Покажите ваши документы. Немного призадумавшись, солдат посчитал меня мужчиной. Я его раньше не встречал. Похоже, не зря я выбрал ворота, где было немного знакомых. Было бы проблемно, если бы солдат знал, как меня зовут и как я выгляжу. Хотя всё могу пройти более гладко. И всё же слишком это сложно. В общем, Лина протянула карту авантюриста, которая была у неё на груди. Я тоже извлек из сумки документа авантюриста медного ранга и протянул солдата. «Лина Пейдж и... Рэнд Оба авантюристы. Никаких проблем. Погоди ты!» Думая, что всё в порядке, я взял документ и попытался пройти в город. Когда меня остановили, переживая, я спокойно спросил. «Да, что?» «Она ведь голос меняет. Можешь снять маску?» спросил солдат. А ответила за меня Лина. «Прости». Маска проклята, похоже. Она никак не снимается». А по поводу того, как он говорит, его гору досталось. Монстр ему всё лицо изуродовал. Объяснила она. Солдат услышал от ино-произвеченное лицо. Но я добавил. «Можешь попробовать снять». Я подставил лицо, предлагая потянуть. «Ох, никак. Похоже и правда проклята». «Кто таком врать станет? Я же сказала, монстр всё лицо изуродовал. Я маску купила. А тут так не повезло. При прикосновении проклятие не активируется». «Оно сработало только когда он маску к поднёс». А -а -а. вроде есть вещи, которые только в определённых условиях активируются. Может, священник снять поможет?» «Порогатие вроде сильное, а обычный священник ряды справится. А если попросить кого-то с высоким положением?» «Денег потребуют. Железному и медному классу тут будет непросто. Даже о ранах не позаботились». «Понятно». Лина продолжала говорить с солдатом. Мужчина не особо что-то подозревал, а потом выдал. «Ладно, понял. Проходите», — сказал он услышал это лина подмигнула мне и улыбнулась.